Эпилог. Ритуал по переносу прошёл удачно, ваше величество. Реми застыл у дверей императорского кабинета. Завтра утром придворный маг передаст полный отчёт. Отлично. Калахан усмехнулся. Можешь идти. Сегодня ты мне не понадобишься. Поклонившись, советник исчез. Как только дверь за его спиной захлопнулась, Калахин повернулся к окну. Видишь? Я оказался прав насчёт Ксарта. Ты всегда был особенно прозорлив. Женщина в сером плаще, которая всё это время стояла у окна и делала вид, что наблюдает за звёздами, развернулась к императору. Её лицо было тщательно скрыто под глубоким капюшоном, но собеседник прекрасно знал, кто перед ним. Что будешь делать теперь? Хмыкнув, Калахан произнёс: дам ему время. Оно у него ещё есть. Сколько времени? День, два или пару недель? Ну, лет 100, не меньше. Ты уверен, что это что-то изменит? Уверен. Не хочу на него давить. Всё равно ничего хорошего из этого не выйдет. Правильное решение? А девушка это нун. Я обещал вернуть ей ребёнка и своё слово сдержал. Да, в обмен на отказ от Ксарта. И она, как видишь, своё слово не сдержала. Так же, как и ты. Император прищурился. что говорила о его недовольстве. Мы о чём договаривались с тобой? Ты обещала перенести Шиоксарта Даргиню, молодую, молодую, здоровую Лаису высшей крови, подходящую в жёны наследному принцу. А что в результате? Я уже извинилась за это. Гостья поджала губы. Долго ещё будешь меня попрекать? Ладно, речь не об этом. Лучше скажи, их связь это надолго? Она задумчиво глянула на ночное небо, видневшееся в окне. То, что случилось, уже не исправишь. Ксарт привязан к этой девочке. Он обменялся с ней дыханием по древнему обычаю даргов. Ты знаешь, что такой ритуал не расторгнуть. Перед богами они уже муж и жена. Она не просто шиами. Она ивушиа. Разлучить их насильно означает убить его. Значит, наследный принц Килари зависит от Нун. Калахан покачал головой. Но он счастлив, а она делает его счастливым. Посмотри, как он изменился. «Счастливым его сделала бы и любая баба, в которую ты вселила бы его шиа», — вспылил Калахан. «Никогда не поверю, что ты сделала это случайно». Гостья хмыкнула и пожала плечами. «А кто тебе сказал, что боги всесильны?» «Я также подчиняюсь законам мироздания, как и ты. Возможно, у судьбы свои планы насчет этих двоих». И вообще. Разве ты не сказал, что дашь ему время? Целых 100 лет. Это немалый срок. Многое может случиться. Откуда-то из глубины дворца донёсся радостный детский смех, разбивая сонную тишину. Ему вторили счастливые голоса, мужской и женский. Калахан прислушался, а потом усмехнулся, глядя на гостью. Давно хотел услышать в этом месте топот маленьких детских ножек. Скажешь, это тоже судьба? Богиня загадочно улыбнулась. Она знала, что будет дальше. Впереди ксарту и Варию ждала долгая и счастливая жизнь, и только где-то на горизонте серой тучей маячил трон. Однажды ксарту придётся вернуться. ста императором. Но это уже совсем другая история.